Глава 69. Озеро Плесит, штат Нью-Йорк, воскресенье, 11 июля 2021 года. Выставив перед собой глоки сорокового калибра, отряд спецназа проверил каждую комнату треугольного дома. Гостиная — чисто, кухня — чисто, спальня — чисто. С каждой пустой комнатой до Джима Оливера доходил вариант, что, возможно, каким-то образом его разведка оплошала. Они или ворвались не в тот дом, или его агенты упустили момент, когда объект скрылся. Проведя в бегах столько времени, не так уж невероятно, что Гартман Гомери предусмотрел меры предосторожности как раз на такой случай. И как бы Оливер не верил, что провел операцию безукоризненно, он знал, что она организована в торопях. Имея он больше времени, он приказал бы наблюдать за местом дольше трех дней. Он настаивал бы на более точных подтверждениях присутствия объекта, а не полагался на сделанные на скорую руку размытые снимки, которые они сумели сделать через грязные зашторенные окна. Внезапно Джим Оливер почувствовал, как его карьера рушится. Он поставил все на свое обещание вытянуть Уолта Дженкинса с пенсии и поимку Гарта Монтгомери. Операция прошла лучше, чем рассчитывали, и была более успешной, чем он внушил своему начальству. В конце концов, Клэр Монтгомери предоставила необходимую им критически важную информацию о местонахождении своего отца и была причиной, по которой ордер подписали так быстро. Но вот он стоит в пустом доме в горах, или полностью ошибаясь по поводу того, что было внутри, или просто опоздав на мгновение. Он пытался не допускать в мыслях другие возможности, что его переиграли. Он не стал задерживаться на этом, потому что, как бы ни развивалась ситуация, она означала конец его карьере. Ванна! крикнул один из агентов. Джим Оливер моргнул и вернулся в настоящее. Он поднял глок и прошел через гостиную мимо своих агентов, которые заняли позиции и приготовились действовать, направив стволы на закрытую дверь в ванной. Теперь в притихшем доме было слышно, как гудит бегущая под давлением по трубам вода. Жемолевер занял позицию за дверью в ванную, прижавшись спиной к стене. Он кивнул, и появились агенты с тараном. В тишине перед самым ударом, разнесшим деревянную дверь в щепки, было слышно журчание душевой лейки.